Глава 10. Я протирала каминную полку в комнате Рейнара, напевая какую-то английскую песню и дико перевирая слова. Прошло целых две недели с моего обращения. 14 дней. Или лун, как считали время здесь. В конце каждого дня я оставляла маленькую черточку около камина в своей комнате, используя прогоревший уголек в качестве карандаша. Жизнь постепенно входила в колею. Неизменным оказалось одно — Мое желание покинуть этот сумасшедший мир. Я не могла привыкнуть ни к мясной каше по утрам, ни к ранним подъемам, ни к тому, что не могу распоряжаться своим временем так, как того хочу. Но больше всего мне не хватало... Нет, ни возможности провести время с интересной книгой, и даже не интернета, а моей работы в приюте для животных. После развода я все силы отдавала волонтёрской деятельности, И сейчас мне казалось, что я лишилась чего-то поистине важного. Бесконечные размахивания тряпкой и смены постельного белья доводили меня до ума помрачения. Я не торопилась ни с кем сближаться. Даже с Фирой, помня о ее любви почесать языком в присутствии Альфы, я старалась теперь не разговаривать без острой необходимости. Каждое утро начиналось с того, что я бежала на кухню, где с опаской смотрела в начищенный до блеска котел. Проверяя, не изменили ли мои глаза свой цвет. И с радостью выдыхала, поняв, что это по-прежнему я, а глаза все еще зеленые. Получив задание на день, я скользила по замку как робот, выполняя те виды работ, которые мне назначили. После памятного разговора с Рейнаром, я собиралась исследовать своему плану и выполняла его безукоризненно. Жаль только, что Альфа после того утра я не видела, И оценить мою исполнительность и благоразумие было некому. Однако я жила надеждой, что Фира расскажет ему, что я по праву заслужила звание работник недели. Рейнар уехал и отсутствовал уже полторы недели. С ним же уехали Далла и Хольт. Из обрывков разговора, которые мне удалось уловить, выяснилось, что они отправились на совет, который устроили Альфа других стай. Вот почему Рейнар был таким мрачным в то утро. Бежать я не пыталась, потому что после отъезда Альфы подъемный мост не опускали. Замок Рамаин был словно отрезан от остального мира. Всю эту неделю я изучала замок сверху донизу и пришла к неутешительному выводу, выбраться отсюда можно только через главные ворота. Также, пользуясь правым уборщицы покоев Альфы, я прошерстила все ящики его стола и даже перетрясла книги в надежде найти хотя бы карту багряного леса. Но из одной книги выпал лишь небольшой портрет светловолосой красотки с пухлыми губами и взглядом с поволокой. А в столе обнаружились только деловые письма с вожаками других стай. Все эти находки никак не могли мне помочь. В это утро я выбросила из головы все мысли, целиком сосредоточившись на уборке. Я пела и пела пританцовывая около полок с мокрой тряпкой в руках. Музыка! Вот чего еще мне не хватало в этом мире. По вечерам члены стая собирались на ужин в главном зале, а после доставали самодельные дудочки и инструменты, напоминающие средневековые лютни, и наигрывали на них незамысловатые баллады о временах Великого Гона и первом Альфе, которого покинула его и Рима. Эта баллада вызывала неизменные слезы на глазах у особо сентиментальных оборотней. Мне же каждый раз было смешно, но вовсе не потому, что я сухарь, а потому что вышеупомянутая Ирима сбежала с бета-волком, оставив незадачливого Альфу с носом. Вот вам и вечная любовь. Заканчивалась баллада душещипательными строчками. Альфа, в чем сердце-любовь, умерла, взобрался на самый пик западных гор. Запел он о той, что любовь предала. И только богиня Белой Луны знала о боли его». Вот именно эти строчки и вызывали у меня смех. Если уж у Альфы были силы распевать, получается, не так уж он и страдал. Факт оставался фактом. Если к порошку для чистки зубов из яичной скорлупы я еще могла привыкнуть, то за возможность послушать свои любимые песни не раздумывая, продала бы душу. Тихий смех заставил меня замереть на месте, а затем и резко обернуться. Небрежно прислонившись к косяку двери, стоял Рейнар собственной персоной. Увлечённая пением, я не услышала, как он вошёл. А теперь он ещё и увидел моё кривляние. «Какой позор! Я уже заканчиваю!» — быстро сказала я, умоляя щеки не краснеть. «Я думала, что успею закончить раньше». До того, как я неопределенно взмахнула тряпкой. Рейнар широко улыбался. За время, что его не было, я успела позабыть, насколько же он красив. Красив и опасен. И теперь жадно всматривалась в его лицо. Я знала, что он видит мой взгляд. Но ничего не могла с собой поделать. Я увидела, какие темные у него подглазины. Будто он не спал несколько ночей. Длинные волосы с путанными прядями рассыпаны по плечам, а подбородок зарос темной щетиной. Однако хоть Рейнар и выглядит уставшим. От всей фигуры исходит аура силы. В комнате сразу словно стало меньше места. Я подхватила ведро с водой, но выйти мне мешала массивная фигура Альфы, загородившая проход. Одежда темного цвета была в пыли. Видимо, он только что вернулся. «Что это за язык?» — спросил он. «На котором ты пела?» «Один из многих, откуда я родом», — пожала я плечами. «И о чем ты пела?» «О монстре». «О монстре?» — с улыбкой переспросил Рейнар. «И что же ужасного он совершил, раз об этом сложили песнь?» «Тебе и правда интересно?» — с сомнением спросила я. «Да». «Прикинулся хорошим парнем, а потом убил свою возлюбленную». «Волк так бы никогда не поступил», — покачал Рейнар головой. «Я проглотила обвинение в том, что волки поступают куда как хуже, обращая смертных. Даже если бы возлюбленная волка совершила поступок, который он не смог простить, — осторожно спросила я. Рейнар внимательно смотрел на меня. От него пахло лесом, землей и потом. Однако это сочетание было мне приятно. Я почти жадно втягивала носом воздух. «Если мы говорим об истинной Ириме, нет ничего такого, чего бы ей не смог не простить возлюбленный. То есть, если бы та блудная Ирима из баллады вдруг вернулась, Альфа принял бы ее обратно?» Рейнар усмехнулся. «Тебе и правда интересно?» — спросил он моими же словами. «Я пожала плечами». «Не обращай внимания. У меня просто богатое воображение. А эту балладу я уже выучила наизусть. Похоже, это единственная вещь, которую знают в замке все от мала до велика. Поэтому и поют ее каждый вечер. Под взглядом Рейнара я не слачушь. Этот волк действует на меня уж очень странно. Я решила, что пора откланяться, а заодно и показать свою покорность. Я могу уйти, мой... Э, мой... Однако мой язык был определенно со мной не согласен и отказывался произносить окончание фразы. А ведь я тренировалась больше недели. Под веселым взглядом Рейнара я почувствовала, как щеки зажгло, и опустила взгляд на треугольный вырез его туники. Мой, Рейнар, я могу идти? Закончила я сдаваясь. Посмотри на меня, Лита. После паузы мягко попросил он. Пальцами он нежно коснулся моего подбородка, чуть приподняв его. И откуда в этом звере столько нежности? Я послушно подняла глаза и встретилась взглядом с янтарными глазами, в которых застыли веселые искорки. Уголки губ Рейнара были приподняты в улыбке. «Ты можешь идти». Сдерживая желание опрокинуть содержимое ведра на альфу, я стиснула зубы и вышла из комнаты. В спину мне долетел тихий смех Рейнара. «Лита совсем забыл. Мне нужно принять ванну», — услышала я вдогонку. «Начинается», — прошипела я. Однако выдавила улыбку и, обернувшись, сказала. «Как прикажет мой... мой...» При каждом моем слове улыбка Рейнара становилась все шире. «Как прикажешь, Рейнар?» Я спустилась вниз, сопровождаемая его смехом, и передала пожелания Альфы слугам-волкам и передала пожелание Альфы слугам-волкам. Пока они грели и носили ведра с водой по лестнице, я сидела на кухне и нервно грызла ноготь. Интересно, что решили на совете? Нашли способ открыть портал? Как мне заставить Рейнара рассказать мне об этом? Но больше других меня волновал другой вопрос. Как поведет себя Рейнар? Снова попытается поцеловать? Или в этот раз решит зайти дальше? За две недели, что его не было, у меня было время хорошенько подумать. Я не могла обманывать себя. При всей моей неприязни к Рейнару, за то, что он со мной сделал, от одного его присутствия тело словно покалывало тысячами иголочек. И по его виду я понимала, что он тоже испытывает что-то подобное. Я застонала, спрятав лицо в ладонях. «Оставайся собой!» «Даже получив волчью сущность», — проворчала Ингрид, помешивая большой деревянной ложкой в огромном котле. Я отняла руки от лица и непонимающе посмотрела на кухарку. «О чем это вы?» «Не перехитри сама себя, волчица», — выдала она еще одну мудрость, выразительно подвигав широкими бровями. Я лишь недоуменно покачала головой. Всегда ненавидела загадки. Пришедший в этот момент слуга... Доложил, что к купании «Альфы» все готово. Вздохнув, я быстро поднялась, решив, что чем быстрее все закончится, тем лучше. Я осторожно вошла, на всякий случай зажмурившись. Однако в этот раз Рейнар решил обойтись без сеанса стриптиза. Приоткрыв один глаз, я увидела, что он уже сидит в ванной, блаженно зажмурившись. На мощной груди всеми цветами радуги переливается огромный кровопотек. «Ого!» Не в силах скрыть изумление, выпалила я. «Тебя что, кто-то побил?» Он открыл глаза и потер заросший черной щетиной подбородок. Нападавшим повезло меньше. «Их было несколько», — спросила я, подходя к столику и открывая баночку с жидким мылом. Из-за поднимавшегося от ванны пара мое платье моментально прилипло к спине. «На нас напали, когда мы возвращались в Ромаин. «Покушение? Серьезно? Ты кому-то насолил?» Рейнар пожал плечами. «Всему совету», — задумчиво сказал он, словно обращаясь к самому себе. «Ты кто это был?» — мостаивала я. «Понятия не имею. Какие-то одиночки», — небрежно дернул он плечом. «А я думала, все волки живут стаями», — задумчиво сказала я, подумав, что выясняются все новые подробности этого чудного мира. Есть те, кто не желает подчиняться Альфе, отщепенцы. Но это не мешает им время от времени выполнять грязную работу за вознаграждение от тех же вожаков, — презрительно ответил Рейнар, скользя по мне взглядом. — Сильно болит? Сказать Фире, чтобы она приготовила какую-нибудь мазь, чтобы кровопотек поскорее сошел? спросила я, мысленно себя обругав. «Мне не должно быть никакого дела до шрамов Рейнара. Не нужно. К завтрашней луне от него не останется и следа». «Как знаешь», — сказала я, вставая позади Рейнара и осторожно проводя губкой по его плечам. «Фира сказала, что ты стала чуть ли не самой исполнительной служанкой. Она даже ставит тебя в пример остальным». «Неужели смирилась, Лита?» — Перевел разговор Рейнар. Я чуть зубами не заскрипела от досады, что упустила разговор про совет, однако взяла себя в руки. «А разве не об этом ты сам говорил?» — равнодушно откликнулась я, краешком глаза следя за Альфой. «Что я должна принять свою новую жизнь». «Но ты и правда смирилась?» — настойчиво переспросил он, схватив мою руку и заставив посмотреть на него. «Как там говорила Ингрид? Не перехитри саму себя». «Нет». Но я, как видишь, пытаюсь. Этого хватает, чтобы не быть избитой за неповиновение. Рейнар лишь хмыкнул, но руку мою отпустил. Я лихорадочно соображала, как спросить о портале. Но в голову ничего не шло. Альфа не дурак, он сразу же поймет, зачем я интересуюсь. Прошло слишком мало времени. Я аккуратно провела губкой по крепкой шеи, выступающим ключицам и широким плечам поймав себя на мысли, что мне нравится касаться великолепного тела Рейнара. Редко какой крупный мужчина так же хорошо сложен. По замку ходили разные слухи. «И какие же?» — лениво откликнулся Рейнар. «Про совет», — коротко ответила я, любуясь его длинными пальцами. «Ты права. Я был на совете», — улыбнулся он, хитро на меня посматривая. «Мне захотелось закричать от раздражения». Я понимала, что Рейнар понимает, о чем я хочу узнать. И он понимал, что я это тоже понимаю. Такая вот многоходовочка. «И сколько же Альф в него входит?» — начала я издалека, медленно проводя губкой по его рукам. На самом деле Рейнар был уже чист, словно новенькая коллекционная монета. Но мне приходилось тянуть время. «Одиннадцать. Вместе со мной». И они все так... Я замолчала, подбирая подходящее слово. «Молоды». «Да они просто дряхлые старики по сравнению со мной», — фыркнул он. «Поэтому считают себя вправе учить меня. И у всех уже по выводку волчат, что, по их мнению, дает им право задирать носы. Хотя несколько лет назад многочисленное потомство не помогло Чарану выиграть войну». «И чего он хотел?» — с интересом спросила я. А чего хотят все — власти и новых земель?» Рейнар кривовато усмехнулся. Но Чаран побоялся бросить мне вызов лично. А вместо этого трусливо послал в Ромаин лазутчиков под видом бродячих музыкантов. Мы ничего не подозревали и пустили их в замок, а они отравили воду в колодцах. Тогда умерла почти треть моей стаи. Я заметила, как напряглись плечи Альфы. Его голос был ровным и бесстрастным. Но я подозревала, какие чувства им владеют. «Но вы же победили?» — спросила я тихо. «Фира рассказывала, что вы выиграли битву». «Выиграли. Но ценой жизни многих. Я выбрался из замка и вызвал Чарана на бой. Я победил и хотел перегрызть ему глотку. Вы что, сражаетесь в образе волков?» — перебила я изумленно. «Конечно». «Иначе что это за битва?» Рассказывая, Рейнар, не мигая, смотрел в стену, словно и сейчас видел то, что произошло несколько лет назад. Вместо этого труса вызов приняли его сыновья. Рейнар замолчал, а когда заговорил, голос его звучал кровожадно. «Больше у черана нет сыновей. Пришлось ему все таки принять мой вызов. Я хотел перегрызть глотку черану, но его и Умоляла оставить его в живых, ведь потерять любовь наверняка больно. Я вспомнила, как застукала своего бывшего. «Это очень больно», — машинально согласилась я, а потом, заметив, как Альфа пытается поймать мой взгляд, быстро добавила. «И ты не смог отказать?» Ренар покачал головой. Так не принято у волков. Но я согласился, отказавшись от власти над его стаей в пользу приличного откупа. Ты поступил благородно. Чушь! презрительно хмыкнул Рейнар. Я поступил как сентиментальный мальчишка, и теперь еще неизвестно, во что мне это выльется, особенно после истории с медальоном. Совет в бешенстве. Не исключено, что нам грозит новая война. Я моментально сделала стойку. На совете решили, как открыть портал? невинным тоном спросила я. Ты все узнаешь в свое время, Лита? Проворчал Рейнар, а я лишь в бешенстве стиснула зубы, жалея, что не умею поджигать взглядом. Решив, что вытянуть мне ничего не удастся, я отложила губку. «Я закончила? Я могу уйти?» «Вымой мне голову!» — попросил Рейнар. Я нахмурилась. «Начинается. Вымой мне голову, потом спину, потом еще что-нибудь». «Ты, кажется, против?» Уголок рта Альфы дернулся в улыбке. Я вскинула подбородок. «Нет, ведь твое желание закон для меня?» «Любое мое желание», — протянул Рейнар. «Это опасные слова Лита». «Не опаснее, чем я, если меня разозлить», — пробормотала я. Рейнар хмыкнул. «Ты угрожаешь мне?» «Ну что ты, как можно? Я ведь не Альфа-Черан». «Ты совсем меня не боишься, Лита?» — с интересом спросил Альфа. Моё имя он каждый раз произносил с придыханием, отчего по моему телу бежали предательские мурашки. «Со мной уже произошло самое ужасное!» Только и ответила я. Набрав в ладони мыло, я погрузила пальцы в волосы Рейнара. Он откинул голову и закрыл глаза, откровенно наслаждаясь моими прикосновениями. Сверху мне были видны его длинные прямые ресницы, словно вырезанные скульптурные скулы и чувственный изгиб губ. Больше всего на свете мне хотелось прижаться губами к этим губам, а потом и ощутить их на своем теле. Я отряхнула головой и шумно вздохнула, о чем тотчас же пожалела, потому что Рейнар открыл глаза и вопросительно посмотрел на меня, готова поклясться, что он понимает, что со мной происходит. «У тебя хорошо получается, Лита, почти промурлыкал он. Схватив мою руку... Он прижался губами к запястью. «Что ты делаешь?» — испуганно прошептала я, мечтая, чтобы он не останавливался. «Исполняю твое желание», — выдохнул он, продвигаясь губами выше. Мое тело живо отреагировало на эту ласку. Внутри все словно запело от предвкушения. Сердце застучало так, будто я пробежала марафон. А дыхание стало прерывистым. «Ты же сама сказала, что не боишься меня». От чего же дрожишь? Я уже представила, как Рейнар притягивает меня к себе в ванну, и мы отдаемся во власть горячего волчьего секса, не думая о последствиях. Но тут другой рукой Рейнар прикоснулся к моему ошейнику, подцепив его пальцами, он заставил меня чуть наклониться к своему лицу, почувствовав на шее холод металла. Я вспомнила о том, что для Рейнара я всего лишь очередная служанка, которую он захотел получить, и не более того. За столетия бессмертной жизни у него было время переспать со всеми волчицами, не только своего замка, но и остальных по соседству. Уступив ему, я лишь пополню список, который без сомнения ведет каждый мужчина с такой-то внешностью. А моя гордость после истории с бывшим не вынесет еще одного предательства». В этой ситуации у меня был только один выход. Схватив стоящий под рукой кувшин с холодной водой, я выплюснула содержимое на голову Рейнару. Он моментально отпустил мою руку и вскочил на ноги, сыпя проклятиями. «Ты ничего не знаешь о моих желаниях, волк!» Выпалила я и, сопровождаемая грязной руганью, вылетела из ванной комнаты. Оказавшись за ее пределами, я рванула вниз по ступеням. Однако за мной никто не гнался поэтому дальними коридорами я смогла пройти в свою комнату и переодеться в сухое платье. Повесив мокрую одежду у едва тлеющего очага, я нервно засмеялась, гордая тем, что смогла устоять перед чарами Рейнара. Хотя видеть небо это было сложно. Мне удавалось довольно успешно скрываться и от Фиры, и от Рейнара до самого ужина. Я помогала Ярле снять пыльные гардины в библиотеке, сменила постельное белье на кровати Беты и Гамы, отметив, что их комната обставлена куда богаче, чем покоя Рейнара. Вымыла полы на кухне, поболтав с обычно неразговорчивой Ингрид. Перед ужином на кухню буквально влетела ярла. Кухонная тяжелая дверь с громким стуком ударилась о стену. Поварёнок-волчонок лет 12, переносивший полную тарелку супа и даже высунувший от усердия язык, от неожиданности уронил свою ношу, расплескав содержимое на только что вымытый пол. Звуки затрещины, которую отвесила ему Ингрид, больно резанул по ушам. Однако Ярла даже не заметила устроенного ею переполоха. На круглых щеках девушки так и сверкали ямочки, а глаза светились искренним счастьем. «Я буду прислуживать Альфе за ужином!» — выпалила она радостно, почти пританцовывая от счастья. «Великое событие!» Язвительно буркнула Ингрид. «Бери поднос и собирай. Мясо возьмешь? «Знаю, все знаю», — выпалила Ярла, со скоростью трудолюбивой пчелки, собирая тарелки. «Ты ведь не сердишься?» — обратилась она ко мне. «А должна?» — фальшиво, как мне показалось, спросила я. «Значит, Рейнара настолько разозлила моя выходка, что я теперь понижена в звании. Однако я и сама не готова была встретиться с ним после произошедшего». Только сейчас я подумала, а вдруг Альфи не позволяется отказывать, и он прикажет меня наказать. Вряд ли он будет кричать на каждом углу о том, что ему отказала служанка. Но с него станется придумать причину, чтобы придраться ко мне. По телу прошел озноб, хотя на кухне было жарко так, что в пору чертей с вилами звать. — Это большая честь, Лита! Неужели не понимаешь? — мечтательно протянула Ярла. Если повезет, может быть, я еще чем-нибудь смогу услужить. Удачи! хмыкнула я вслед нагруженный под носом девушки. Тоже мне радость, добавила я тихо. Ты не понимаешь, о чем говоришь, да? уперев руки в бока, спросила Ингрид. Я прикусила губу. Все время забываю о безупречном волчьем слухе. Я далеко не дура, мне 32 года, то есть. Так, если на год приходится в среднем 12 полнолуний, то, умножаем на мой возраст, получается 384 полнолуния. Посчитав, победно выпалила я, ужаснувшись тому, как звучит эта цифра. все таки в моем мире летоисчисление гораздо приятнее. Оказаться в постели у облечённых властью в моем мире тоже рвутся многие девушки, госпожа Ингрид, — вздохнула я. Но мне дороже моя гордость. Она единственная, что у меня осталось — Гордость хороша тогда, когда у тебя уже все есть. А что есть у тебя? Ошейник и комната, в которые тебя запирают. Тебе гордость только мешает. Смири ее, и сама не заметишь, как станешь свободной. Авторитетно заметила Ингрид, возвращаясь к Чану с супом. Для нее это и так была чересчур длинная речь: Спасибо за совет, но я предпочитаю менее избитые временем способы. Отрезала я, вставая и подхватывая тарелку с ужином. «Поем лучше в общем зале». «Не избитые, а проверенные!» — буркнула Ингрид мне в спину. В зале я нашла место на скамье рядом с Кьярой, волчицей воспитательницей Мне нравилось, что она не болтлива. Видимо, за день ей хватало болтовни в детской. Я вытянула шею и судорожно выглянула, чтобы оценить ситуацию за высоким столом. Рейнар со своими замами был уже там. Счастливая ярла стояла за его спиной, светясь, словно новогодняя елка. Вот Рейнар, как всегда, умопомрачительно красивый, вышитый серебряной нитью коричневой туники, обвел глазами зал, словно выискивая кого-то. И я поспешно опустила голову, ковыряя ложкой мясную похлебку. Аппетит пропал совершенно. Через какое-то время я снова рискнула поднять голову и увидела, как Рейнар рассмеялся в ответ на слова Хольда, а потом подозвал Ярлу и попросил наполнить кубок. Девушка, улыбаясь всеми зубами сразу, что-то сказала, от чего Рейнар развеселился еще больше. Я закусила губу, гоняя по тарелке кусочки вареной оленины. Ну и прекрасно. Рейнар уже и забыл о моем существовании, ведь именно этого я и добивалась. Одна часть моего я была рада, что оказалась права. Рейнар всего лишь хотел развлечься с новой служанкой, ничего более. Однако червячок сомнения не давал покоя. Правильно ли я поступила? Ведь между нами определенно есть какое-то напряжение. Тряхнув головой, я приказала себе не придумывать ерунду. Это все Ингрид с ее разговорами о проверенных методах. «Лита, пора убирать посуду», — тронула меня за плечок Яра. «Могу отнести твою тарелку». Я подняла глаза и увидела, что с нижних столов уже все убрали, и только наш стол оказался не сдвинут к стене. Улыбнувшись, поблагодарила Кьяру и отдала ей тарелку. К ужину я так и не притронулась. Лучше пораньше отправиться спать». К тому же волки достали свои примитивные музыкальные инструменты, и я готова была поспорить на свой ошейник, уже приготовились, чтобы в очередной раз спеть про разнесчастного покинутого Альфа. Продвигаясь к дверям, я вдруг почувствовала к своей руке чьё-то прикосновение. «Новенькая? Потанцуешь со мной?» — спросил приятный голос. Обернувшись, я увидела молодого рыжеволосого волка в одежде охотника, что, улыбаясь, смотрел на меня. «Я не знаю ваших танцев. Прости!» — пожалуй, я плечами. «Да и танцовщица из меня так себе!» Я попыталась высвободить руку. Однако парень держал крепко. «Я научу!» — снова улыбнулся он. Чуть подумав, я кивнула. Решающим фактором стал брошенный мною взгляд на Рейнара, который продолжал расточать улыбки, уже обезумевшие от счастья Ярли. «Лита!» — представилась я с вызовом, глядя в глаза волка. Цветом они напомнили мне шафран. «Знаю. А я Брен. Только заклинаю тебя белой луной. Не обступай мне ноги. Завтра мне предстоит большая охота». Я громко расхохоталась, идя вслед за посмеивающимся Бренном в центр зала и стараясь не пялиться на высокий стол, за которым потягивал вино Рейнар. Теперь, когда центр зала оказался пуст, танцующие пары были видны Альфи и его замом как на ладони все таки не удержавшись, я метнула быстрый взгляд на Рейнара. Но он что-то горячо доказывал Дайли и на нас не смотрел. Выбросив из головы Альфу и приказав себе получить удовольствие от процесса обучения местным танцам, я широко улыбнулась стоящему напротив волку. А он вполне симпатичный, высокий и худощавый, но жилистый. Шафрановые глаза смотрят весело, словно их обладатель задумал что-то озорное. Нас уже окружили звуки удалой музыки. Стук от притопывающих ногами в такт музыки волков-музыкантов рождал желание немедленно пуститься в пляс. «Учитель, я готова!»